Глава четвертая. Признаться, моя ситуация была нелегкой. Я бы принял любую помощь, но видеть смерть товарища я уж точно не хотел. После удара Ламара я пролетел с десяток метров примерно в их направлении, врезался в мертвых дроу и кое-как выровнялся. Новоявленный рыцарь смерти тем временем подобрал упущенное большое оружие и вновь соединил отдельное лезвие с основной рукоятью. Я успел встать и левой рукой вытащить меч, прежде чем рыцарь смерти телепортировался ближе, занося пылающий клинок. В пустых провалах глаз горело алое пламя. Я увидел стиснутые зубы. Ему больно. Полученная сила сжигает его, разрушает тело. Я не сомневаюсь в этом. Я не раз видел имеющих умения берсерка первые настолько мощные, жертвующие всеми подчиненными, но сейчас оптимальной тактикой было просто бегать от него и ждать, когда Ламар упадет без сил. К сожалению, я не могу затягивать бой, ведь в таком случае он точно убьет людей. Мечи столкнулись, посыпались искры. Я шоком смотрел, как странная сила прорезает черную сталь, крошит прочнейший металл в пыль. И проходит все дальше. Противнику чуть-чуть не хватило, чтобы рассечь меня. Он отдернул клинок и... Тут по нему прилетели пять желто-оранжевых снарядов. Кажется, я слышал стон. Противоположная стихия и духовный урон ему не нравятся. «Отойди!» — крикнула Клавдия. «Еще чего. Тогда он мигом тебя прихлопнет». Я вдохнул поглубже и закричал, надеясь, что смогу ее убедить. «Не бойся меня задеть, бей!» Сейчас группа оказалась совсем близко за моей спиной. Я пошел в наступление, всячески не позволяя рыцарю смерти направить хотя бы один удар. Антимагия действовала на пределе, но не позволяла сжечь меня выбросом силы или полностью перерубить клинок. Нистовый рычащий ламар, казалось, вкладывал в удары все силы до капли, ведь его время истекало. Я не успел уйти от очередного выпада. Самый кончик странного клинка рассек мое бедро. А в следующее мгновение она споглотила жгучее сияние. Рыцарь смерти заревел жутким голосом и вспыхнул черным ореолом. Но теперь я смог достать его кончиком щербатого меча. Оставил лишь царапину, однако касание разбило защитный покров. Позиция была жутко неудобная. Ноги проскользили по земле, и я почти упал, следуя инстинкту, не сопротивлялся. Странный меч просвистел над затылком. Все происходило в ослепительном сиянии, сжигающем нежить. Я не мог нанести ему хороший фатальный удар, правая рука была непригодна для боя. Но я смог подтянуть под себя одну ногу и найти точку опоры, чтобы крутануть тело и отсечь ламару ноги. Сияние погасло. Дымящееся тело завалилось на землю. Последний рывок. Меч кажется тяжелым, острие все же входит в живот подвернувшегося существа и прибивает его к земле. «Варх!» Крик отдался звоном в ушах. А затем меня в очередной раз катапультировало ударной волной. Если бы мои кости не стали на порядок прочнее, мне бы вмяло грудину. Меч вылетел из руки. Вытоптанная земля и тела промелькнули подо мной. Я врезался в кучу трупов и прокатился по ним. Чернеющую кожу жгло, силы покидали меня. Черт, как же ненавижу магических мечников. Прошлый немертвый рыцарь тоже едва не прикончил меня. Стиснув зубы, я встал на ноги. Ламар лежал на земле, по нему били всем, что могли запустить с дистанции. Но босс с трудом поднимался на руках, рассеивая вокруг черную дымку. Вновь что-то вспыхнуло. Артефактный монолит выстрелил в своего хозяина лучом энергии. Но нет, этого мы не допустим. Я быстро нашел взглядом подходящее оружие. Тот самый боевой молот. Ноги тяжелели, сердце бешено стучало, а я опять улыбался. «Леха, ты чертов боевой маньяк!» Но сколько же нового я сегодня испытал и узнал. Я схватил полое стальное древко и метнулся к артефакту, замахиваясь со всей силы. Максимум больше, чем я могу себе позволить. Острый шип на обратной стороне байка с размаху влетел в камень и как будто взорвал его. Словно выстрел крупнокалиберной винтовки по хрупкому бетону. Пришедший энергетический удар едва не поставил меня на колени. Оружие застряло в синем металле, закрученном у каменного обелиска. «Дайте мне рычаг, и я переверну землю», — так говорил Архимед. Вот сейчас и я всей силой ног уперся в самый кончик древка. Поток энергии к ламару уже прервался. В него влетел очередной залп духовных стрел. Еще один рывок и треск. Неожиданно, кроме чудовищного давления на дар, я ощутил поток энергии. Похоже, он шел ко мне от этой самой установки. Слишком мало для прорыва, но прогресс был ощутимым. «А теперь добьем тебя». Ноги тяжелели. Я припал на колено и с беспокойством посмотрел в сторону белеволосого дроу, который вытаскивал из себя мой меч. Магические атаки команды просто исчезали в стелющейся по земле черной дымке. Но к нему бежали двое. Максим практически нёс Клаву под руку. Толком помочь ей не успевал и потому просто наблюдал. Парень вручил спутнице меч дроу и сам опалил босса конусом пламени, будто небольшим огнемётом. Клава бросила на меня взгляд, но быстро опомнилась. В такой ситуации ждать мы не могли. Светящимся белёсом остриё вошло в районе шеи босса под углом, уходя в грудь. Я увидел борьбу. Рыцарь смерти брыкался, окатил двоих самоубийц тьмой, а затем вновь болезненный крик Клавдии. Босс замер. А девушка упала назад, едва не распласталась на спине, подхваченная парнем. Неожиданно тяжелая победа. Я посмотрел на кровоточащие раны и уселся на землю. В порванной куртке хранилась аптечка с иглой для зашивания ран и ниткой. Я приступил к нехитрому давно отработанному процессу. Измерение пару раз тряхнуло, бьющие в небо энергетические лучи гасли. Я надеялся на открытие портала. Но первым произошло совсем другое. Из тела Ламара вырвался поток алло-черных сгустков, собравшихся в сферу. Да чтоб его! Едва я успел вскочить, как Клава вскинула руку и что-то прокричала. Из хитросплетений магических печатей выскочило существо, очень напоминающее то озерное нечто. Отдаленно похожее на оленя, с нехитрыми, немного ветвящимися, зато заостренными рогами и развивающимся шлейфом-хвостом. Сотканное из чистого света, оно напоминало заклинание одного мальчика, который выжил. Только смотрелось в десяток раз солиднее. Правда, когда поднял сгусток тьмы на рога, он как будто взорвался и обе стороны отшвырнуло в разные стороны. Я все же нашел в себе силы разогнаться, правда, немного не успел. Алло-черное нечто попыталось рухнуть на клаву, только на пути встал парень. «Максим, беги!» Крик девушки не смог достучаться до юноши, закрывшегося комплексом защитника. Он встретил противника двумя пылающими мечами. К счастью, в тот же момент я просто прыгнул мимо, рубанув существо рукой. Меня в который раз отшвырнуло. Дар просил пощады. Зато структура энергетического существа была разбита, и оно пылало изнутри, налетев на закричавшего парня. А в следующую секунду я ощутил конфликт за получение энергии. бери», — заслужил. Я усмехнулся себе под нос, видя, что остатки рыцаря смерти лопнули, как воздушный шарик. Теперь кричал парень, да так громко, что потерял сознание. «Надеюсь, это все... Ай!» Я сел на ближайшее тело дроу и продолжил зашивать бедро. «Алексей, ты как?» «Ой, ты что делаешь? А очистить рану?» «Обойдусь, кровь уже все вымыла». Отозвался я, вновь стягивая разошедшиеся стежки. «Давай подлечу. Чёрт, не получится же. Сейчас у меня есть пластыри для сшивания ран. Не зацепятся за грязную окровавленную кожу. Нитка надёжнее. Вода найдётся». Флягу в меня чуть ли не бросили. Потом отняли, открутили крышку и снова бросили. Испугала из-за меня. он, Но я рано и похуже переживал просто выпил все содержимое и закончил зашивать бедро. «Пульс есть», — оценил один из подошедших мужчин, проверив Максима. «Похоже, слишком много уровней за раз». Радьков тоже решил побыть капитаном очевидность. «Алексей, тебе помочь?» «Да». «Снимите с меня куртку». «И если уж так, то кто посильнее, поищите копье». «Клава, а ты как?» Девушка сидела на земле, Казалось, полностью отключившись от реальности. Ее олень исчез сразу после стычки. Измотанная до предела, она подняла на меня глаза и улыбнулась. «Двадцать седьмой уровень. И половина прогресса до двадцать восьмого. Извини, что не оставили». «Пожалуй, вынесу это отдельным пунктом урока для одаренных». Я усмехнулся, вытаскивая руки из кожаной куртки, которую помогала стянуть Маша. «Некротических тварей при первой возможности забивать насмерть. Вообще любых магических боссов не делите. Кто успел, тот и молодец, но некротических особенно». Подруга с серьезным видом кивнула. Хотя, по идее, я не встречал их сам, и мой опыт как бы был основан на чужом. Я начал зашивать рану в плече, очень глубоко и плохо заживала из-за обилия тьмы, которую не успевал побороть дар антимагии. Кстати, что-то, на мой взгляд, мало опыта тебе дали за такого врага. Может, потому что на самом деле босс был не таким и сильным? Второй источник его могущества достался Максиму. Вероятно. Хорошо, что я почти догнала Наташу. Меня развитие всегда как-то медленнее шло. Да и всегда старалась оставить противников другим. «Вы так быстро набираете уровни», — заметил Радьков. «Значит ли, что скоро будет много шестидесятых?» Клава качнула головой. «С каждым полученным уровнем следующий взять заметно сложнее. Особенно прогресс замедляет каждый пятый. Дроу были сильны. А так, после двадцатого идет медленно. С тридцатого до тридцать первого нужно примерно столько же опыта, сколько с двадцать восьмого до тридцатого». Девушка говорила, осматривая мое состояние и словно желала прокомментировать, но не знала, как сказать. Потому я сам заверил, что все в порядке. Мария вовсе достала влажные салфетки и стала протирать площадь вокруг ран. А Радьков поделился своей водой. Люди нервно осматривались, боясь высказывать свои догадки. Пространство стало потряхивать, небо мерцало. Если портал открылся там, где мы вошли, то нужно срочно выдвигаться и перемещаться хотя бы рысцой. Но синие искры появились около постамента. «Портал. Портал открывается. Спасены. Слава богам!» И квест засчитали «Ура!». Люди ликовали. Я тоже ощутил облегчение. Хотя, признаться, не был уверен, открылся бы портал, если бы я был тут один. Наверняка ведь система поучаствовала, спасая бойцов. Открытие произошло очень быстро. Но я все равно потребовал сначала принести мое копье и железяку. Конечно, люди недоумевали, но подчинились мне. Меч нуждался в серьезном ремонте. Первый удар прорезал его дальше центральной оси лезвия. Много щербин. Копье было в гораздо лучшем состоянии, поскольку блок приходился на древко, и пока я его использовал, мой дар еще не был перегружен и блокировал магию меча противника. «Много царапин и шероховатости, но их я уберу». «Максим, подъем!» Клава, наконец, растолкала парня. «А!» Поднялся он с криком и осмотрелся. Потом уставился перед собой. «Сразу пять уровней!» «Офигеть!» Всего пять, удивилась Клава. «Да за такое сильное существо...» «Похоже, в системе есть ограничения», констатировал я. «Причем, скорее всего, из-за того, что человек шесть уровней сразу не переживет». «А, то есть я потерял кучу опыта», — расстроился Максим. «Но забыл о себе и повернулся к Клавдии. Ты в порядке?» «А, ну да, спасибо». Пока эти двое общались, я отдыхал, ощущая, как влага невероятно быстро распространяется по телу. Уже никуда не спеша мы прошли к порталу, схватив по пути еще трофейной стали. Шаг наружу и сразу же назад, едва не сбив людей с ног. «Что такое? Что там?» – испугался Ратьков. Портал открылся в другом месте. Кто-то должен оставаться здесь, чтобы он не схлопнулся. Он виден издалека и привлекает внимание. Нас быстрее обнаружат. Люди забеспокоились. По ту сторону действительно был другой лес, намного более дикий и глухой, чем подмосковный. Мой телефон пережил превратности судьбы. По чехлу, висящему чуть сзади, Попросту ничего серьезного не ударило. Сеть не ловила, но спутниковая навигация работала исправно. И она показала, что мы в 400 километрах к северу от Москвы. Плутать полис очень не хотелось. Поэтому важно было сохранить заметный портал, оказавшийся даже больше прошлого. Люди получили второе дыхание и принялись за работу. Дополнительно разожгли костер, в который накидали свежих веток. Сигнальные ракеты приберегли на потом, но держали в готовности. Мужчины всерьез занялись вопросом трофеев. Я не был исключением и вошел в медленно рушащийся огромный мир, чтобы отломать от обелиска еще несколько железяк. Перетащили и тело Богатырева, чтобы не оставлять его на растерзание. Мария попрактиковалась в рубке дерева, заодно пытаясь ставить удар. Я, правда, дал лишь пару подсказок и оставил ее. Регенерация возвращала привычное желание кого-нибудь срочно сожрать. Оставив тяжелое оружие, я вышел на охоту и очень скоро добыл себе зайца. Жарил быстро, с оригинальными идеями. Точнее, применением нашего пироманта, которого заставил раскалить один из мечей дроу и насадил на него оперативно освежованную тушку. Деревья с треском валились. Площадка для посадки вертолета постепенно росла как и горка всякого хлама дроу. Кто-то нашел и сломанный в бою склад вещей людей, попавшихся в ловушку раньше нас. В том числе и вынесли некий крупный баллон с вентилями и механическим замком. «Мы тут нашли какую-то штуку», — доложил очевидный Максим. «Только она с иероглифами. Японские вроде». Я заинтересовался. Откинул скелет кролика и оттер руки о листья. На одной стороне баллона была приклеена инструкция. Это китайский. Так. Открыть замок, установить механический таймер, открыть вентиль. Я повернул капсулу и посмотрел на наклейку на баллоне. Это боевой отравляющий газ. Выкиньте его обратно. Мало ли. Все без исключения испуганно отпрянули. «Эм, Алексей, ты знаешь китайский?» поинтересовался Радьков. «Хм». Что-то я даже не задумался. Хотя какая разница? В достаточной мере, чтобы понять написанное. Думаю, хотели, насколько возможно, потравить существ. Но почему-то не успели воспользоваться. Хорошо, что мы не повредили эту штуку во время битвы. Что с ней делать, мне было безразлично. Но вроде и выкидывать оружие пожалели, а утечек не наблюдалось. В итоге отнесли подальше. Измерение, как я и ожидал, коллапсировало медленно. Спустя минут пятьдесят после открытия мы услышали звук вертолета и запустили сигнальную ракету. Вечерело. Мы летели в транспортном вертолете МЧС и уже должны были приближаться к Москве. Я с интересом рассматривал гравировку на наградном оружии. Жаль, не том диковином мече босса, а просто красивых темно-серых парных клинках, да еще поставленных в комплекте с ножными, Слегка изогнутые... Для рубящих атак идеально. К тому же легкие, в отличие от моего». Ламар навел на интересные мысли. Мол, я не должен уметь использовать силу без специального обучения. Мне определенно нужно добыть какие-нибудь знания об антимагах. Причем есть подозрение, что народ дроу о них знает достаточно. Да и вообще получить бы ответы. Вот только как мне выучить язык Орды, если со мной не желают разговаривать? Чтобы меня не объявили еретиком, содержание разговора я целиком не передавал, хотя уже придумывал, что рассказать. Свободный народ, восставший против богов и столь сильный, чтобы дать им отпор. И то, что в конце сильнейших заберут, а другие останутся на растерзании Орде. Правда, именно момент поражения для меня становился непонятным. Помните, система может выдать квест с содержанием «Сделай или умри», В буквальном смысле. Ведь за провал наказание — смерть. Сейчас это идет на благо людей, чтобы те не оставляли без присмотра особенно опасные проломы. Но что мешало богам взять и убить остатки ненужных одаренных? Орда способна мешать работе системы? Или на самом деле наказание в виде смерти — это блеф? Число загадок росло, но пока я мог только дальше защищать Землю. И надо заметить, награду с портала дали не такую уж большую. Парные мечи да осквернённое духовное сердце», как назвала его Клавдия. С Богатырёва ещё сняли наруч, который усиливал прочность создаваемых носителем барьеров. С одной стороны мародёрство, а с другой едва ли кто-то задумается. А артефакт передадут Сергею. Ещё появилась пара усиливающих артефактов и лук, вроде как не слишком высокого качества. Самое ценное дали вытянувшим группу. «Скоро приземляемся!» — крикнули нам пилоты. Люди радостно загудели, перекрикивая шум вертолета. Клавдия, сидящая максимально далеко от меня, прошла по салону и протянула мою куртку. И правда восстанавливается. Но целиком не успела. Ей я тоже решил сказать про отсутствие Манны. Удобно, черт возьми. Направила энергию, и одежда сращивает разрывы. «Надо бы такое на обувь, ведь свои обычные армейские ботинки я фактически порвал». Вертолет приземлился на базе СПО. И там нас ожидал кто-то выше моего нынешнего уровня. И правда. Едва дверь открылась, я увидел поодаль серебрякову Все так же в необычном кожаном наряде с защитными пластинами и увешанно усиливающими артефактами. Да и вообще полно военных рядом. Никуда не торопясь я вышел за остальной группой, прихватив с пола самую большую цельную железяку из синего металла, килограммов двадцать на Пожалуйста, подождите, мы хотим вас проверить. Вам просто положат руку на плечо. Ну конечно, думают мы монстры», — проворчал Ратьков. Пусть думают, с ордой осторожность не помешает. Я пожал плечами. О, приветствую. На плевав на все и вся. Подполковник Воронов растолкал оцепление и обнял дочку. Людей проверяли сканирование. Когда коснулись меня, на лице отразилось непонимание. У меня уже возникла мысль, но Клавдия легонько стукнула меня по плечу кулачком. Я посмотрел в ясные глаза миниатюрной девушки и произнес. «Я не собирался рычать, правда?» «У тебя всегда странные шутки». «Меня раскусили, надо же». Я даже улыбнулся ненатянуто. «Оставьте его, он антимаг», — вмешался Воронов и протянул мне руку. «Спасибо». «Я не мог оставить людей, но пошел туда не за спасибо», — усмехнулся я, ответив рукопожатие. «Очень надеюсь, мне вернут мой мотоцикл. А лучше прямо сейчас дадут вертолет. Согласен даже на этот». Я ткнул пальцем за спину. «Вообще-то я не шутил», но Воронов посмеялся и аккуратно пожал руку Клавдии. «С этим вопрос большой». Думаю, раз уж вы здесь, можешь прямо сейчас поговорить Серебряковой. Вас представить? Этого мне не требовалось. Я попрощался с остальной группой, поправил крепление мечей и пошел в ее сторону вместе с железками. Телохранители сначала собирались преградить мне путь, но одаренная вышла вперед. Кстати, она даже чуть выше меня, хотя я на рост не жалуюсь. Алексей Корнев, мы уже знакомы. Поэтому не вижу смысла в представлении. Насколько я знаю, вы обладаете несколькими весьма ценными предметами для развития дара. Есть такое, согласился я, опуская железяку на асфальт. Вы здесь из-за них?» Собеседница вскинула брови. Мои слова ее удивили. Кто-то из свиты даже усмехнулся. «Конечно, нет. Меня попросили проследить за прибытием команды, которая пропадала в исчезнувшем проломе». Это первый известный случай подобного. Скорее, Китай не поделился предупреждением, учитывая найденное нами оружие и оборудование. И, может быть, первое возвращение, я пожал плечами. В любом случае, я пока не говорил, что собираюсь продавать те два усилителя даров, и они у меня не с собой. Серебрякова просканировала меня задумчивым взглядом. «Я слышал это от вашего распорядителя, но также знаю о том, что вы ищете личный вертолет», Я немного наклонил голову. Стало гораздо интереснее. Все так. Желаете обменять вертолет на кристаллы? Один улучшает ядовитые дары, другой — спектр разных стихий. Правда, несколько слабее. Не совсем. Серебрякова промедлила. Вы хотите вступить в мою команду? Нет, я одиночка, — не задумываясь, ответил я. После вопроса мы несколько секунд играли в гляделки. Право слова, я ее не совсем понимаю. Но кто именно даст мне что-то, способное летать? В целом, все равно. Команда — это не просто действия в группе строем. Ты уничтожаешь магию вокруг себя. Хорошо, можешь действовать независимо от группы. Распределение наград, подбор снаряжения, участие в операциях с надежным прикрытием, медицинская помощь. Тебе больше не придется заботиться о мелких конфликтах. Я покачал головой и сделает зависимым от вас, заставит думать в бою о других, а мне комфортнее сражаться в одиночку. Вектор мыслей я прекрасно понимал. Серебрякова кроме силы имеет и влияние, связи, некие активы. Она сразу нашла общий язык с командованием и приближена к власти. Быть частью ее команды выгодно, но это не мой путь. Сто лет я был одиночкой, и мы останусь. А если уж решусь иметь команду, то, будучи командиром, который может задать общий вектор действий и пойти по своим делам. Следующий вопрос Серебряковый немного ошарашил меня. Как думаете, вы сможете победить меня? Снова короткая пауза. Сильнейший одарённый открыто спрашивает подобное? Ну, в общем-то, неважно. Зависит от ситуации. В замкнутом пространстве у вас нет и шанса. На текущей дистанции все зависит от того, хватит ли мне сцепления с землей, чтобы успеть сблизиться и нанести удар, пока вы не взлетели. Но во всех иных случаях начнется битва на выносливость, в которой мне придется ждать, пока у вас закончится мана на полеты. Следующая пауза оказалась чуть дольше, будто мои собеседники с трудом обработали ответ. «Ты сказал, что исход зависит от ситуации», Но во всех сценариях говоришь лишь о времени, которое тебе потребуется на победу. Я просто пожал плечами. Бой, правда, будет утомительно долгим, если она взлетит. Тогда попробуй атаковать сейчас», — предложила Серебрякова, немного напрягаясь и готовясь к прыжку. «Мария Михайловна», — прошептал один из спутников, но Серебрякова просто шикнула на него. «Если я атакую сейчас на максимальной скорости, то остановить инерцию удара уже не смогу». «Вы сильный маг, но человеческие тела хрупкие. Лучше не устраивать спарринги». Одарённая ещё несколько секунд смотрела на меня, после чего закатила глаза. «Понятно. Что же твоя жизнь? Я посодействую тому, что уже завтра утром у тебя будет и вертолет и инструктор, который первое время останется с тобой. Само собой, инструктор мне не нужен, но отказываться смысла не видел». Изображу процесс ускоренного обучения, окружающие не сочтут меня самонадеянным юнцом, считающим, что он все умеет от природы. Против обмена ненужных мне предметов на транспорт я не против, хотя все же формат сделки меня несколько удивлял. Хм. Я, пожалуй, задам вопрос. Разве армии, ну или СПО, невыгодно дать мне вертолет, чтобы я мог своевременно добираться до самых проблемных точек? И учитывая ценность предметов, в чем проблема все же кому-то выгоднее их продать? Уверен, скоро все поймут реальную их стоимость. Серебрякова не выглядела, как горящее желанием объяснять мне что-то, но ответ все же дала. Потому что ты не можешь просто купить вертолет, а твое нежелание стать частью мощной команды повышает вероятность твоей смерти, из-за чего, соответственно, многократно возрастает риск Просто потерять ценную для разведки машину. Обсуждать это дальше у меня особого желания не было. Я просто пожал плечами. Хорошо, но вертолет должен быть закреплен за мной, чтобы в случае необходимости я всегда мог вылететь, а не узнать, что он сейчас где-то кружит. Приемлемо. Однако для такой круглосуточной аренды вам придется отдавать часть награды за проломы. Разумеется, я говорю о выплатах за закрытие. Плевать, я пожал плечами. Если честно, звучало так себе, но я представляю, в каком дефиците техника. Главное, что смогу прогрессировать и минимизировать людские потери. Ваш юношеский максимализм приведет вас к гибели. Но это ваше дело. И советую попросить ваших друзей перестать пытаться подорвать репутацию Шакова, обвиняя его во лжи. Первый раз слышу. О чем говорят? Рассказывают, что это я победил Изотова, а он присвоил победу? Серебрякова просто хмуро посмотрела на меня, вздохнула и качнула головой. «Мне все равно, но все же зря вы развиваете конфликт. Один из членов моей команды съездит с вами за материалами. Разумеется. Сразу после того, как вы подпишете документы, чтобы если завтра утром договор не будет исполнен, то вы либо вернете предметы, либо вы платите за каждые 30 миллионов». «Думаю, за 60 мне продадут какой-нибудь приличный мини-вертолет». «Пацан, ты ничего не попутал?» — рыкнул спутник Серебряковой. Я глянул на мужчину краем глаза. Он остановил протянутую руку, смотря на меня. «Вам еще предстоит научиться вести переговоры». Серебрякова смотрела на меня снисходительно. Но в честь спасения жизни всех низкоуровневых членов специальной группы и добытых разведданных Мы забудем этот момент. Пройдемте». Может, я и правда не умею правильно давить и вроде как не имею ничего за спиной, а своим требованиям в лицо я выражал недоверие. Но уж лучше так, чем потом еще что-то не сложится. Я оставил железяку, подошедшей к Лавде, без проблем принявшей нужный мне ресурс. Договор подписали быстро и выделили сопровождающего на солидном внедорожнике, который поехал ко мне домой. Уже по дороге я созвонился с обеспокоенными родителями и сообщил о возвращении знакомой группе. Напомнил Воронову о мотоцикле, который мне все же нужен, пока я не живу около вертолетной площадки. Уже завтра отправлюсь зачищать серьезные проломы или буду искать необычные, которые могут дать ответы. Только пиликнувший телефон принес мне порцию весьма интересных сообщений.